Убиение Андрея Боголюбского 1174 год Понимая, что все несчастья России происходили от ее разделения на многие удельные княжества и желая видеть ее под властью одного государя, Андрей Боголюбский доказал нам, что был умным князем. Храбрость его была также известна с самых молодых лет, когда еще происходили частые войны за Киевский престол между его отцом Юрием и Изиславом II. Но эти способности Андрея Боголюбского к старости очень ослабели. Совесть упрекала его за разграбление Киева. Всякое несчастье, случавшееся в его государстве, он считал божьим наказанием за свои грехи. И потому проводил большую часть времени в молитве, а государственные дела поручал боярам, которые грабили и притесняли народ. Бедный князь Андрей не подумал, что таким поведением он еще больше увеличивает свою вину перед Богом. Теряет любовь народа и предоставляет дурным людям повод не бояться справедливости законов. Дерзость таких людей дошла, наконец, до того, что они устроили заговор против великого князя. Вы знаете, что Андрей Боголюбский был женат на дочери боярина Кучки? Нежно любя свою прекрасную супругу, великий князь любил всей душой и ее братьев. Оба они занимали важные места при дворе и жили очень счастливо, но однажды один из них совершил какое-то тяжкое преступление, за которое по законам следовало наказать его смертью. Он думал, что поскольку он брат великой княгини, то будет избавлен от этого наказания, или лучше сказать, он надеялся на слабость великого князя. Но на этот раз Андрей Боголюбский поступил иначе, и через несколько дней голова Кучковича была умерла отрублена Его брат Яким возненавидел за это Андрея и подговорил 20 своих друзей и товарищей отомстить великому князю смертью за смерть убитого преступника. Злодеи, в числе которых был Петр, зять Якима и Анбал Ясин, казначей князя, договорились собраться в Боголюбове 29 июня в день Петра и Павла. Когда князь уже помолился Богу и лег в постель в своей ложнице, заговорщики тихо вошли во дворец и прежде всего в княжеский погреб Канбалу, который напоил их до пьяна. В таком состоянии злодеи потеряли последний страх, а потому с неслыханной дерзостью и злобой перерезали всю стражу и подошли к дверям ложницы. Князь проснулся от шума и спросил, кто там. «Прокопий», — отвечал один из злодеев, называя по имени княжеского любимца Прокопия. «Отвори, государь». Но Андрей узнал, что это голос не Прокопия и не велел отроку, в бывшему при нем, отворять двери. Тогда убийцы одним ударом вышибли их и ворвались в ложницу. Несчастный князь вскочил с постели и долго защищался. Но он был безо всякого оружия, один с молодым отроком. Злодеи же имели все, что только можно было иметь в то время — сабли, мечи и копья, и их было 20 человек. Они рубили и кололи его до тех пор, пока он сказал «Господи, в родцы Твои предаю дух мой!» И скончался. Убийцы вышли из ложницы и отправились заканчивать грабежом свое ужасное преступление. Бог, приняв на небо душу набожного князя, так прогневался на русскую землю за это злодеяние, что, казалось, совсем оставил ее. Это говорили все благочестивые люди того времени». Они видели божий гнев в тех ужасах, которые происходили после кончины государя. Его убийцы разграбили, погребая княжескую казну, разбежались по городку Боголюбову, созывая к себе всех жителей, чтобы вместе идти грабить дворец и боярские дома. Не нужно говорить вам, что все дурные люди тотчас послушались их. Ворвавшись во дворец, они вытащили тело князя и бросили его в огород без всякой одежды. Верный его слуга козьма Киевлянин едва мог выпросить у злого Аанбала ковер, чтобы накрыть его и отнести в церковь. И даже туда безумный народ не пустил своего князя. Все причетники были пьяны, и сторож велел положить тело на паперть. Жалко было смотреть и слушать, как добрый и чувствительный Козьма, горько рыдая над телом и целуя покрытые кровью руки государя, говорил о своем горе. «О добрый князь мой! Никто из твоих слуг не узнает тебя, который так ласково принимал и утешал в своем дворце всякого, и грека, и латины, и болгара, и еврея, а тебя и в храм Божий не пускают». Никто не пришел утешать его, он плакал один, да и некому было разделить его горе. Весь народ был в ужасе и в смятении. Одни убивали и грабили, другие прятались от убийц и грабителей, третьи плакали об убитых. Одним словом, нельзя пересказать всего, что происходило в это время в Великом Владимирском княжестве и особенно в Боголюбове. Наконец священники решились молить Бога о прощении великого злодеяния, сделанного в русской земле. Помолясь усердно в церквах, они пошли в ризах с образами, молитвами и пением по улицам. Бунтовщики испугались, вспомнили о Боге, которого они так прогневили, и усмирились. Тогда граждане и владимирские священники пришли за телом несчастного государя и повезли его во Владимир. Толпы владимирцев вышли из города, и как только увидели вдали княжеские знамена и услышали печальное пение, все заплакали и упали на колени. Грустно было им видеть в гробу того, кого они раньше встречали с радостью в своих золотых воротах. Андрей Боголюбский почти всегда возвращался из своих походов с победой над неприятелями. Он построил у въезда такие же золотые ворота, какие были в Киеве. Сюда въезжал он живой с весельем и славой, сюда везли его и мертвого. И похоронили в прекрасной золотоверхней церкви святой Богоматери Ирина. Им же построенной».